Рецепт тринадцатый. Хваничкара и хинкали. За эти два года он много раз пытался уехать от нее. Через пару месяцев после того, как они начали встречаться, ему позвонил знакомый кардинал Мансеньор Рената. В Дублине кардинал организовывал религиозный конгресс и спросил, не хочет ли молодой человек выступить. Он сказал, что хочет, и даже сел набросать текст доклада. А потом вышел выпить с ней любимого светлого пива, Стал делать секс -премьер в премьер-ручной кабине Бритишхауса, купил розы и всю ночь слушал модных диджеев в туннеле. Утром они приехали к ней домой настолько пьяные и потерявшие ориентацию во времени, что, встретив ванной стоящего в пижаме и брившегося перед работой отца, девушка сказала «Уже ложишься? Ну, спокойной ночи». На следующий день он сходил в Люфтхансу на Вознесенском проспекте и с извинениями вернул присланные билеты. После Дублина был еще Париж. Прошел год, это была их вторая осень. Они опять поругались. А на следующий день ему позвонил Макеев, хозяин галереи Петрополь. Галереи исполнилось 10 лет. Макеев планировал отметить это событие, ему нужен был пресс-секретарь. В качестве платы за пресс-секретарство он обещал к Рождеству отвезти молодого человека в Париж. Петербургские галерейщики бедны, их день проходит в беломорном дыму среди мутных полотен. С тоской они высматривают пузатого немца, из-за плеча которого выглядит номер в Хилтоне с баром и джакузи. Макеев был не таков. Петрополь торговал дорогими скульптурами из Мамонтового бивня. Помещение для галереи Макеев снимал возле самого Эрмитажа. Ни разу в жизни молодому человеку так и не удалось видеть его трезвым. Однако он был уверен, раз тот обещает, значит на Рождество он окажется таки в Париже. Обсудить все подробнее они договорились в понедельник в одиннадцать утра. Он пришел, а Макеев был уже пьян. Глупо хихикая, краснея щеками иногда икая, но ни разу не сбившись с мысли, Он объяснил, в чем суть предстоящих торжеств. Ничего умнее, чем всех напоить, в голову ему не пришло. Но проставиться он собирался с размахом. В честь юбилея гости должны будут пить ровно месяц, каждый день, с часу дня до девяти вечера. Причем не какое-нибудь пиво, а хороший коньяк. Каждая рюмочка будет предваряться тостами и отмечаться на шахматных часах, пропуски не допускаются. У молодого человека были подозрения, что кроме самого Макеева никто в городе не выдержит такого ритма. Уже через неделю гости вряд ли смогут сказать не то, что тост, но даже му. Однако он оформил все сказанное в пресс-релиз, раскидал по редакционным факсам и выпил коньяку. Это армянский коньяк. Его и будут пить гости. Она не звонила. Макеев боялся, что в консульстве не успеют оформить визы. Он торопил, и в день пресс-конференции молодой человек отдал ему свой загранпаспорт. Мосты были сожжены. В тот день Макеев был пьян даже больше, чем обычно. Предоставляя слово спонсору, он указал на здоровенного усатого дядьку и сказал «Вам слово, Наташечка». Потом гостей попросили к столу, и все быстро сравнялись с Макеевым. Застолье протекало захватывающе и кончилось масштабной дракой, во время которой из постамента кувырнули небольшую статую, состоявшую из дюжины рук вперемешку с таким же количеством фалосов. Мигом протрезвевший Макеев заорал, что статуя стоит шестнадцать косарей грином, и вытолкал всех на улицу. У него была целая куча денег. Макеев дал аванс. В рюкзаке лежало несколько бутылок хванчкары и коньяка. Перед уходом он сгреб со стола все, до чего мог дотянуться. Он пытался кому-то звонить, пробовал зайти в редакцию. Фонари тоскливо освещали пустые улицы. Появись он с этим рюкзаком у своей девушки, она бы радовалась, как ребенок. Брякая бутылками, он бродил по городу и не представлял, куда себя деть. Невозможно пить в одиночестве. Как только выдерживают эти парни из американских боевиков. Рано или поздно ты все равно к кому-нибудь подсядешь и начнешь разговор с самой глупой фразы, на какую способен. Уже ночью он зашел в ресторан «Старый замок». Честно признался, что алкоголь у него свой, но он может заказать какую-нибудь еду. К нему подсел щетинистый тип в пиджаке. Молодой человек болтал с ним о Париже. По утрам из-под мостов вылезают смешные клошары. Нервные тонкие брюнетки пьют в кафе «Шантан» их 70-градусный абсент. Когда с хванчкары они перешли на коньяк... Тип встал из-за стола и кулаком разбил ему нос. А на следующее утро телефон в квартире молодого человека все-таки зазвонил. Полдня он держал на переносице лед, а потом была она. Влажная. Жаркая и влажная. Она пышла влажным жаром. Голова у него кружилась, он чуть не упал. «Что ты со мной делаешь?» Совсем вечером он поплелся к Макееву забирать паспорт. Тот болтал о чем-то с полупустой бутылкой коньяка. Молодой человек не сказал, почему на самом деле не может с ним поехать. Что-то наплел о срочной работе. Подлинная причина без труда читалась на испачканной белом ширинке его джинсов. При воспоминании об этой причине у него начинали противно дрожать губы и хотелось курить. Через год после Парижа, их последней осенью, в Петербург с визитом приезжал посол Далай-Ламы, монах-тибетец Гишет Хинлей. Он был высок, нагло брит и на тощей руке, торчавшей из рукава монашеского плаща, носил золотой Ролекс. Молодой человек написал о визите для одной из газет. Фото тибетца вышло на первой полосе, а через неделю из китайского консульства в редакцию пришла официальная нота протеста. Тибет — это вроде китайской Чечни, доставучий камешек в сапоге большой империи. Китайцы возражали против того, чтобы кто попал и вмешивался в их внутренние дела. Редактор сказал, что только международного скандала ему не хватало. Молодому человеку пришлось плестись в консульство заглаживать вину. Консул сидел на низком плюшевом диванчике, сам какой-то очень низенький и плюшевый. У него были пальчики, как у птички, очень мерзкие. Консул напоил его чаем и объяснил, что молодой человек написал материал, это его работа. А консул прислал ноту, это уже его работа. Так что теперь все окей, можно снова дружить. Молодой человек откопал визитную карточку Гишет Хинлея, позвонил в его московскую резиденцию и пожаловался на проблемы. Монах приехал и уехал, а его, между прочим, затаскали по инстанциям. Тибетец огорчился. «I'm really sorry. Могу я чем-нибудь для вас сделать? Молодой человек сказал, что хочет взять у Далай-Ламы телефонное интервью. Пусть дадут ему его номер и предупредят о звонке. Иммигрировав из Тибета, Далай-Лама живет в Индии. Разницу во времени между Петербургом и Гималаями молодой человек высчитывал долго. Редакционный факт, с которого он звонил, формы напоминал ленинский броневик. Его быстро соединили с Далай-Ламовским пресс-секретарем, который сказал, что им не обязательно общаться по телефону, лучше будет приехать. Слышно было плохо. Коверкая английские слова, секретарь объяснил, что нужно будет только заплатить за билеты до Дели. Дальше они все берут на себя. На машине встретят в аэропорту, поселят в келье, будут кормить тибетскими лепешками и подарят на память благословенный Далай-ламой белый шарф. Он положил трубку и услышал, как дурными голосами орут скача индийские шимпанзе, а где-то в глубине джунглей, призывая их, бестолковых, к порядку трубят, задирая хоботы, большие слоны. В тот день девушка по делам была с политиком в Москве, но как только она вернулась, он сообщил, что уезжает в Тибет. Она посмотрела на него так, будто молодой человек забыл застегнуть ширинку. Они гуляли по фонтанке, и ни на минуту не замолкая, она рассказывала, как провела время. Куда ее водил политик, с какими роскошными людьми она общалась. Уже несколько месяцев она говорила только об этом. Дома по Атласу молодой человек уже прикинул, сколько времени добираться из Дели до резиденции Далай-ламы. И название городов Сахаранпур, Джалантхар. Срингар древними заклинаниями стучали у него в ушах. Она говорила, что политик кормил ее в самом шикарном московском ресторане и дал официанту на чай 50 долларов. В воздухе плыл запах сандала, и на горизонте стеной уходила вверх громадина Джамалунгмы. По большому секрету она сказала, о чем ее политик разговаривал с первым вице-премьером, а он сделал вид, что страшно заинтересован. В этом мокром, плохо освещенном городе все становилось слишком невыносимо. Пусть тибетцы подарит ему свой шарф. Если это необходимо, он даже станет его носить. А потом мы ехали мимо Цума. Он посмотрел, сколько осталось денег и сказал водителю, чтобы тот остановился. Он хочет мне что-нибудь купить. Тот атлас еще долго лежал раскрытым на странице Индия, Непал и королевства Бутан. Он знал, вы останетесь мерзнуть в этом городе, а ему предстоит уехать. Несколько недель подряд он не подходил к телефону. Сперва думал купить АОН, чтобы отделять нужные звонки от ненужных а потом понял, что нужных звонков на свете не бывает. Он знал, каким будет этот день. Ему не нужно много вещей. С собой у него будет только рюкзак, а что не влезет, он распихает по карманам. На таможне он не задержится, и первым из пассажиров, сев самолет, тут же позовет стюардессу. Он специально полетит не аэрофлотом, на рейсах которого очень мало бесплатного алкоголя, а Людфхансой. До Дели, время в полете 9 часов 15 минут, он успеет выпить огромное количество немецкого пива, бакарди с грейпфрутовым соком, и забористой виноградной водки Граппа. Может быть, потом он даже заснет в кресле. Зато, когда он проснется, в его иллюминатор будет бить яростное солнце Индии. Он будет еще немного пьян, когда выйдет из зданий Делийского аэропорта Палам. Встречающим монахам придется по дороге в машине слегка его поддерживать. Салон машины окажется раскаленным до красна, и тибетцы посадят его к окну, чтобы он мог лицом ловить жиденький ветерок. Священные индийские коровы, лежащие на шоссе, не дадут развить нормальную скорость, и в конце концов это достанет таки невозмутимых монахов, Они тихонечко, чтобы он не слышал по-своему, по-тибетски, ругнуться матом. Да только он все равно поймет, что это не просто так, а именно ругательство, и щуплые люди в бордовых монашеских плащах станут ему еще более симпатичны. «Я уеду», — думает он, каждый вечер ложась спать. Барабанами вуду стучит у него в ушах. Сахранпур Джиландхар Срингар Старые времена трое джигитов поплыли по морю на корабле. Кто ж теперь вспомнит, зачем они поплыли. Может им нужно было поплыть, а может они просто так поплыли. Однако корабль джигитов начал тонуть и утонул корабль. И все матросы утонули, и капитан утонул, и все пассажиры утонули, и даже боцман-шмоцман утонул. Но три джигита не утонули. Настоящие джигиты никогда не тонут. Они стали барахтаться в море и плыть к берегу, который видели на горизонте. Но кончались силы у джигитов и чувствовали джигиты, что слабеют их сильные джигитские руки. И тогда первый джигит закричал «Не хочу тонуть!» «И чтобы не утонуть, загадываю желание!» «А желание у меня такое! Пусть в этом море появится, как по волшебству, столько досок, бревен и палочек, сколько раз мне изменяла моя джигитская жена!» Закричал так джигит. Но ничего не появилось в море, только маленький кусочек дощечки, потому что не изменяла первому джигиту его джигитская жена, и утонул джигит. И после этого второй джигит тоже почувствовал, что не может больше плыть.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 И тут же, как по волшебству, вспенилось бурное море, и возник из него тысячи досок бревен и палочек, которые сами собой сложились в огромный деревянный мост. И вывелся третий джигит на этот мост, отряхнулся от воды и по суху вышел на берег. Был он очень благодарен своей джигитской жене. И когда вернулся домой, то подарил жене громадный букет-шмукет и вся фигня. Так наполним же, дорогие гости, наши бокалы и выпьем же за женщин, которые всегда выручают нас мужчин в трудные минуты.